Или через другое приморское государство, например, через Голландию? «Конечно, через Голландию! Мы ведь уже были во Франции!» — ответили крошки. «Ну так, за дело!» — скомандовал заячий губа, подавая всем сапожки-макроступки. «Шлёп-шлёп-шлёп!» — и зашлёпали по воде крошечные ножки. — закричал Пучегласка. — Это не мост, это деревянная ограда, ослабляющая напор воды, — ответил доктор Мась-перемась. И он стал объяснять, что Голландия образовалась из наносных песков и ила и что жителям приходится постоянно воевать с морем, чтобы оно не затопило землю. Хотя рассказ доктора был очень интересен,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 Перед ними шумом протекал ручей, приводивший в движение сильные мельничные колеса. Переплывем через ручей, предложил доктор Мась Перемась. Переплывем, переплывем, айда скорее! ответили крошки и бросились вплавь. мась перемась! Дай мне одну руку, а ты зайчигуба другую! кричал Знайка. Вот так мы держать за руки и пройдем!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 Я хотел с него шить себе турецкий халат!» Сорвался вдруг Мурзилка с места, бросаясь к стоявшему чумилке. Рассмеялись братья. «Вот пустая голова! Ты думаешь, как бы человеку помочь, а он с чем лезет? Ой, как тебе не стыдно!» Сконфуженный Мурзилка поскорее ушел, а малютки принялись думать, чем бы помочь Горю. Мать перемась «Ты отличный доктор, ты травмы умеешь тех лечить, вылечи мельника, а ты знай-ка, поди разузнай, беден ли он и в чем вся семья нуждается!» Так говорил Зайчик-Уба. Доктор Мась-Перемась, довольный своей ролью, побежал в лес, набрал целебных трав и невидимку прошел в дом. В то время, когда вся семья спала, он примешал к питью больного свои лекарства –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 Обратился к нему заячий губа. «Мы хотим теперь совет держать, а ты сердишься из-за пустяков». «Какой совет?» Стрепенулся Мурзилка, легко переходящий от ворчливого тона дружелюбный. «А куда бы отправиться нам из Голландии? Маспери-мас советует отправиться на юг, через Бельгию. А читайка говорит, что лучше пойти на север через Данию, Норвегию, и Швецию, вернуться домой». Ответил заячий губа.